Теперь к Страсбургу двигалась довольно пестрая толпа. В телеге вместе с механическим вертепом, лютней и кое-какими съестными припасами тряслась девица Клотильда. Орделио правил лошадью, тяжеловесным низкорослым коньком, хорошо пригодным для сельских работ, выносливым и спокойным. За телегой шли подвижники, вооруженные кто во что гораст. Фихтелли был очень раздосадован странной бесхребетностью и Иеронимуса. Порой на капеллана такое накатят, что хоть святых выноси. Аримедий, как водится, в рассуждение не входил. Жив, и слава Богу! Наместник Варфоломей и Михаэль пустились в мутные дискуссии о природе вечности и спасении души. Они не понимали ни слова из того, что между ними говорилось. Лишь основополагающая идея была ясна. Оба были полностью согласны друг с другом. В миле от Эйзенбаха обнаружилось, что к каравану присоединился еще один человек. Свесившись с козел, Арделио на ходу коротко переговорил с новичком, выслушал объяснение, кивнул и больше ни о чем не спрашивал. По словам этого человека, он торопился в Страсбург, но боялся предпринимать столь опасное путешествие в одиночку, а нанять охрану денег не имел. Это был совсем молодой человек с большими, широко расставленными глазами, довольно смазливый, если бы не мрачноватое выражение лица. Это красивое и вместе с тем печальное лицо имело в себе нечто неотразимое для чувствительной клотильды. Девица тут же высунулась из телеги, и принялась строить ему глазки. Что до молодого человека, то он удостоил ее лишь беглым взглядом и принялся озираться вокруг, словно выискивая кого-то в толпе. Если кто-то и привлекал его здесь, то отнюдь не девица Клотильда не обиделась. Спряталась в телеге, взялась за лютню. Не тот, так другой. Завтра будет новый день. Только и всего. В эту ночь остановились на ночлег в лесу, отойдя от большой дороги на четверть мили. Поставили телегу так, чтобы с дороги не углядели, развели костер побольше. арделио подстрелил двух уток, Клотильда ловко ощипала и сварила добычу, а после все сидели вокруг огня и жевали темное жесткое мясо. Ремедий согрелся, разнежился. Иногда ему начинало казаться, что не было всех этих лет, проведенных рядом с Иеронимусом, что все еще служит под началом рыжего Агильберта, который продал душу дьяволу. Лица вокруг были другие, не те, что окружали его в своре пропащих, но похожи. Да вот и Фихтеле рядом, этот-то служился с хоть и присоединился к своре позднее. А он еще одно лицо, тоже из тех лет. Ремедий вздрогнул. Блаженная тупость отступила, мгновенно сменилась тревогой. Напротив него, в тени, действительно мелькнул кто-то знакомый. Ремедий прищурился, пытаясь разглядеть этого человека, давно забытого. Так забывают лица умерших, за ненадобностью. Тот зашевелился, поерзал, опустил голову. Видно, не хотел, чтобы Ремедий его увидел. «Кому понравится, когда вот так на тебя уставится?» И Ремедий выбросил незнакомца из головы. «Мало ли кто на кого похож». Девица Клотильда дернула его за рукав, показала украдкой колоду. «Эй, монашек!» — позвала. Ремедий улыбнулся. Когда он был ланскнехтом, такие девицы называли его солдатик. «Сыграем?» «Я плохо играю», — сказал он. Клотильда засмеялась. — Этого-то мне и надо. Проиграй мне, монашек. Он хмыкнул в ответ и пересел поближе. Карты замелькали в руках Клотильды. Синее, красное, золотое, белое. Грехи, добродетели, слабости людские и сильные стороны. Любовь и смерть, жизнь и молитвенный экстаз. Ад и рай. Огрубевшие руки актерки тасовали их так едок. Ремедий брал из ее пальцев то одну, то другую карту, рассматривал. Дольше других держал перед глазами одну, жутковатую. Скелет с косой ведет за руку монаха. Заряс у монаха цепляется девица. За девицей торговец. Живая цепь терялась за горизонтом. Клотильда отобрала у него карту, недовольная тем, что мешает играть. — Путь не близкий, еще наглядишься, надоест, — сказала она. Но Ремедий не сразу выпустил карту. — А как она называется? — Смерть, конечно. Видел когда-нибудь пляску смерти? Ремедий кивнул. — Я видел смерть, — сказал он простодушно. Клотильда хмыкнула. — Кто же ее не видел, дружок? — А какая карта бьет смерть? Актерка выбрала из колоды другую, обнаженная женская фигура, окруженная венком. — Вечная жизнь, конечно. Ремедий повертел перед глазами вечную жизнь. Девица на карте была очень хороша собой. Похожа на Рихильду Миллер. От мысли о Рихильде Ремедий перешел к другой. — Странная у тебя колода. Этими картами только играют? — Не только, — сердито сказала Клотильда. — Иногда гадают, но очень редко. Ремедий смотрел на нее, шевелил губами. Думал. Клотильда склонила голову набок Ты из профессионального интереса спрашиваешь? — Что? — Ремедий смешно заморгал светлыми ресницами. — Ну, говорили, будто вы с Иеронимусом сожгли за ведьмовство целую толпу женщин, — пояснила Клотильда. Пристально посмотрела на него. — Это правда, монашек? — Да, — сказал Ремедий. — А почему ты испугалась? — Я вовсе не испугалась, — сердито заявила Клотильда. — Гадание на картах — колдовство и ересь, и я этим занимаюсь. Иногда. Ремедий сказал, — Чтобы осудить тебя, нужно двое свидетелей. — Да ладно тебе, — Клотильда махнула рукой, отметая все сомнения. — Я и гадаю-то очень редко. Не люблю. — Почему? — Потому что сбывается. — А если выпадает смерть, значит, человек скоро умрет? — Ничего подобного. Монаха не знаешь. Смерти не существует. «Знаешь, какой стих подписан к этой карте?» Она снова вытащила из колоды смерть и прочитала, вводя пальцем поломанным буквам на ленте, обвивающей картинку. «Их би науферстюн унлебен». «Я есть воскресенье и жизнь». Ремеди нахмурил лоб. «Ты с писания? А почему не по-латыни?» «Понятия не имею», — беспечно сказала Клотильда и заторопила его. «Давай лучше играть. Смотри. У меня на руках младший грех — непослушание. Есть у тебя подчинение?» Она сунулась в его карты. «Нет, подчинения нет. Попробуй взять мой грех другой добродетелью». Ремедий протянул надежду. «С ума сошел!» Она хлопнула его по руке. «А чем ты будешь бить отчаяние скажи на милость, если выбросишь надежду на какое-то непослушание? У тебя же есть стыдливость, смотри!» Выхватила карту из его пальцев, покрыла ею непослушание, отложила в сторону. Вскоре игра увлекла обоих. Прошло немало времени, прежде чем Ремедий вспомнил о новичке, которого силился узнать. Поискал глазами. Теперь рядом с незнакомцем сидел Иеронимус. Они были погружены в негромкую беседу. И Ремедий успокоился. Иеронимус поднял голову. Незнакомый молодой человек стоял возле него. Глядел на сидящего сверху вниз светлыми печальными глазами. — Вы Иеронимус фон Шпейер? Иеронимус подвинулся, дал ему сесть рядом. Тот примостился обхватил руками колени. От его грязных волос пахло землей. — Я Валентин Вебер, — сказал незнакомец тихо. Мы с вами встречались раньше. Один раз. С тех пор я ждал вас. Иеронимус молчал, ждал, что будет дальше. — Вы помогли мне, — добавил Валентин. Тогда Иеронимус повернул голову, желая рассмотреть этого человека получше. — Я не помню тебя, — сказал он наконец. Валентин отозвался почти шепотом. Я разговаривал с вами из могилы. Я мертв, отец Иеронимус. Вот уже семь лет как мертв. Только одно и живо еще. Моя благодарность. Иеронимус поднял руку, провел пальцами по щеке молодого человека. Щека была холодной и на ощупь дряблой. Валентин грустно улыбнулся. — Видите, я мертв. Тогда Иеронимус спросил, «А я?» «Не знаю», — ответил Валентин. Иеронимус видел, что юноша не лукавит. «Почему же мы встретились с тобой, если ты мертв, Валентин?» «Может быть, вы умираете, отец мой?» Спокойно спросил его Валентин. «Может быть», — согласился Иеронимус. А Валентин сказал, Все эти годы я желал только одного увидеть вас. Тогда в Айзенбахе я слышал ваш голос, и он ничего не знал о вас, ничего, кроме голоса. Иронимус шевельнулся. Он вдруг ощутил свой возраст, свой живот, мешки под глазами. Валентин смотрел на него с бесконечной любовью. Я помню каждое ваше слово, а я не помню признал Иеронимус. «Я был в яме вместе с другими мертвецами. Всех нас охватило отчаяние. У меня была Библия. Солдаты бросили ее в яму вслед за трупами. Я раскрыл книгу и стал читать. Я читал пророка Иезекииля». Валентин покусал бледные губы, припоминая текст. «Пошлю на него моровую язву». Они слушали... И в их сердца возвращалась надежда, хотя было очень страшно. И когда я споткнулся посреди строки, чей-то голос извне произнес «И узнают, что я Господь». В то мгновение мне показалось, что сам Господь говорит со мной. «А это был всего лишь монах-бродяга», — сказал Иеронимус который присел перекусить на братской могиле и знал Библию достаточно хорошо, чтобы закончить цитату. Только и всего. — На долю секунды вы были для меня Богом, — серьезно сказал Валентин. — Этого довольно, чтобы помнить вас остаток вечности. Он склонился головой на колени к Иеронимусу. И Иеронимус положил ладонь на растрепанные светлые волосы, И так остался сидеть, вдыхая острый запах могильной земли. Через день Рябой Балатро объявил, что знает более короткий путь до Страсбурга, чем тот, который предлагает Варфоломей. Наместник, прознав то подскочил к комедианту и вступил с ним в ожесточенный спор. Они чертили карту на земле, выкладывали схемы палочками и листьями, яростно забивали очередную схему ногами, чтобы нарисовать ее заново, более точно. Бальтазар Фихтеля слушал, пытаясь вникать, но не смог. Плюнул. Остальные, поняв, что спорно долго, запалили с утра костер и взялись за карты. Прошло никак не меньше часа, прежде чем наместник, весь красный, спотевший будто камни таскал, подал сигнал к выступлению. Кто победил в споре, осталось неясным. Подозревали, что Балатро. Выбрали проселочную дорогу, отходящую от главного тракта. Орделио прикрикнул на лошадь, заставляя повернуть с удобной грунтовки. Телега, раскачиваясь и подпрыгивая, затряслась по колее, куда осенним ветром навалило веток. Слышно было, как в телеге ругается Клотильда. Ремедий так и не понял, кем приходится девиться двум комедиантам — сестрой, возлюбленной. Улучив момент, спросил ее об этом. Она пожала плечами. — И то, и другое, — был странный ответ. «Кому — Кому? — поразился Ремедий. — Обоим, — не моргнув глазом сказала девица, и, глядя на лицо Ремедия, расхохоталась. На расцвете следующего дня Ветвемахер куда-то ушел. Вернулся через час, лицо имел чрезвычайно таинственное. О чем-то пошептался с Варфоломеем, разбудив его. Тот слушал, кивал, потом растолкал остальных благочестивых братьев. Комедианты продолжали спать сном невинности. Громким шепотом торжественно объявил, что по дороге сюда... Движется купеческий караван, и предстоит спасти десяток заблудших душ. Купцы показались через полчаса. И товарец-то, судя по всему, завалящий, и охрана убогая, всего пять солдат. Да и купцы не бог весть, каким золотом блещут. Но как засверкали безумные глаза Варфоломея, когда он взмахнул руками и сипло прокричал «Во имя спасения!» Головная лошадь заржала, попятилась. Прямо перед ее мордой неожиданно выросла острая пика. Над острием горели яростные глаза блаженного Верикундия. Охранник схватился за оружие, но выстрелить не успел. Пика пропорола его кожаную куртку, вонзилась в грудь под ребрами. Кровь вытекла из его рта, и он умер. Купцы сбились в кучу. Их было всего трое, и озирались по сторонам, не зная, откуда ждать погибели. Охранники вступили в бой. Несмотря на свой диковатый вид, святые братья были отменными бойцами, в чем могли убедиться несчастные солдаты. Захваченные врасплох, окруженные со всех сторон, купеческие охранники оборонялись как могли, и еще двое из них погибли. Последние двое, оглушенные, истекающие кровью, были брошены на землю лицом вниз. Ремедий проснулся, сел. Сражение разыгрывалось в четверти мили от лагеря путешественников, но знакомые звуки — лязг мечей, одинокий хлопок выстрела — заставили его подскочить. Взяв аркибузу, Ремедий осторожно пошел вперед на шум. Успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как подрагивают ноги повешенных купцов. Те еще не умерли, плясали в петле. Под виселицей на коленях стоял Варфоломей и, заливаясь слезами, молился за души этих нераскаившихся грешников, то и дело охлестывая себя тяжелыми цепями. Кровь проступила на его плечах и груди. В траве ничком лежали два израненных человека. Ветвимахер стоял над ними, широко расставив ноги и держа пику наготове. Если хоть один шевельнется, вонзит в затылок. Ремедий подошел поближе, встал на колени рядом с Варфоломеем и пробормотал молитву. Тем временем умирающие затихли, отмучились. в чаще хрустели ветками отпущенные на свободу лошади. Один из пленных, маленького роста, щуплый, глухо сказал в землю, «Дай хоть голову поднять, говнюк!» Ветвимакер слегка коснулся его шеи холодной острой пикой. Пленник выругался и затих. Все терпеливо ждали, пока Варфоломей закончит молиться. Наконец наместник поднялся на ноги, отер слезы с лица и обратился к своим соратникам. «Поднимите пленных!» Двое уцелевших солдат были грубо поставлены на ноги. Один из них обвис на руках Верикундия. Тяжело был ранен. Ремедий приоткрыл рот, глядя на пленного во все глаза. А тот, лицо хитрое, как у маленького хищника, востренький носик, шустрые глазки, сказал хрипло «Сукин ты, сын, газ!» Это был шальк. Варфоломей бегло оглядел его, оценил тяжесть ранений и распорядился. — Добить? — Нет! — поспешно встрял газ Наместник Варфоломей уставился на него широко раскрытыми глазами. — Так и рвалось из них на волю безумия. — Оставь его жить! — повторил Ремедий. — Он защищал нечистое дело! — гневно произнес Варфоломей. Каждое слово отчеканил, словно монету, и швырнул в лицо Ремедию, динарий за динарием. — Он покается, — упрямо сказал Ремедий. — Он все равно умрет, — вмешался ветвемахер, стараясь говорить примирительным тоном. — Слишком тяжело ранен. — Пусть умрет своей смертью, — совсем тихо сказал Ремедий. — что, его знаешь? — Ремедий кивнул. — Он обыгрывал меня в карты. «То есть я хочу сказать, он мой старый товарищ, отменный пушкарь!» Варфоломей продолжал сверлить Ремедиа глазами. «А второй? Он тоже тебя знаком?» Ремеди повернулся ко второму пленнику. Тот поднялся на ноги сам, без посторонней помощи. Прислонился к дереву, стоял, откинув голову, улыбался. Глядел не на Ремедиа, а на встающее солнце. «Могучий мужичина, бородища лопатой!» Ремедий побелел и еле сумел вымолвить «Надеюсь, что нет!» Но он знал этого человека. Он сам закапывал его в землю. Мартин Доппельсольднер, дружок стервозной Эркенбальды, тот, что умер от ран в нескольких милях от Айзенбаха ровно семь лет тому назад. «Может, просто похож?» — спросила вечером Клотильда, с которой Ремедий поделился своим открытием. Но он покачал головой. «Нет, я не ошибаюсь. Разве ты не чувствуешь?» Клотильда замерла, приоткрыв рот, прислушалась, потом покачала головой. «Не, ничего такого не чувствую», — шепотом Ремедий спросил ее. «Клотильда, куда мы идем?» Балатра знает дорогу, — беспечно отозвалась она. — дора с несчастья ходи, с несчастья! У него ладья, потопи его! — На тебе сдержанность, жри, задавись! — Мало. — Чего мало? — Сдержанности мало. Мой грех старше твоей добродетели. — Тогда воздыхание о вечном. — Отбито, — с сожалением сказала Клотильда. Ремедий придвинулся к ней ближе. — Непотребство. — сказал он, выкладывая карту девушки на колени. Клотильда покусала губку. — На твое непотребство, Диана! Мухлюешь — Мухлюешь! — крикнул Шальк, пристально наблюдавший за игрой. Шалька притащили в лагерь, как куль с мукой, повалили на телегу. Увидев пушкаря, того отделали на славу. Клотильда вскочила, засуетилась. И хоть не виден собой Шальк, а едва очухавшись, принялся ладно молоть языком, чем и проник в чувствительную душу девушки. На помощь себе Клотильда призвала Иеронимуса, угадав в нем человека, знающего. При виде мракобеса Шальк громко застонал и отвернулся. — Это мне чудится! — осведомился он. Иеронимус потрогал пульс у него на шее. — Не чудится! — сказал он наконец. Шальк, не стесняясь, выругался. — Могу тебя порадовать. Продолжал Иеронимус, как ни в чем не бывало. «Твой друг Бальтазар Фихтеля тоже здесь». Шальк подскочил, но и Иеронимус заставил его лежать смирно. «Я позову его». И ушел. Теперь Шальк лежит в телеге, забинтованный до самых глаз, смотрит, как Клотильда морочит голову ремедию газу «Парню скоро тридцать, а все такой же дурак». Не выдержав, Шальк заорал «Диана младше непотребства! Ну и теленок же ты, Ремедий!» Ремедий покраснел, смешал карты в руке. Невпопад спросил. «Клотильда, а чем крыть любовь земную?» «Любовью небесной, конечно». «А почему любовь земная грех — грех?» «Поменьше рассуждай, монашек», — сказала Клотильда. «Сильная карта, так что жаловаться?» «Не на что», — отозвался Ремедий и влепил ей поцелуй. Наутро полетели первые снежные хлопья. Когда наступила зима? Только что сияла царским блеском осень и на тебе. — Не рано ли в этом году? — сказал Ремедий, обращаясь к мокрому холсту телеги. Из-за холста отозвался сепловатый голос Клотильды. — Черт знает! А какой нынче день? Под ногами чавкала грязь. Снег неприятно летел за шиворот. Ремедий мотал головой, лошадь уныло тянула телегу, увязающую едва не до колесных осей. И увязла. — Дай помогу, — сказал кто-то над ухом. Рядом с Ремедием второй человек навалился плечом на телегу, вытаскивая ее из ямы. Крупный мужчина, сильный, сразу легче стало тянуть. — А, — проворчал Ремедий вместо благодарности, поднял глаза. Мартин. Вдвоем выволокли комедианскую повозку вместе с вертепом, припасами, девицей и раненым пушкарем, поставили на ровное место, и лошадка снова потащила одна. А Мартин с Ремедием пошли бок о бок. Сперва молчали. Потом Ремеди осторожно спросил. — Ты вправду Мартин? В ответ понесся босовитый хохот всё так же просто, Ремедий и Гаас», — сказал, наконец, Мартин, отдуваясь. Ремедий неопределенно пожал плечами. Не было смысла меняться. «Эргенбальду давно видел?» «Ты еще не забыл эту стерву?» Удивление Ремедия было искренним. «Забудешь ее. Ты ее не пользовал, иначе понял бы, что такую лисицу забыть невозможно». С кем потом еблась, как меня зарыли? — С Агельбертом. Мартин плюнул. <клев> — Так и знал, что к капитану перелезет. А эта чернохвостая, как ее? — Кельдегонда. — Куда делась? — Сбежала. Выманила денег сено приданное, и только ее и видели. Мартин выругался и еще раз выругался. — Сучье племя! Никому из них верить нельзя мартин снова заговорил ремедий ты ведь мертв я сам хоронил тебя помнишь мартин расхохотался выставил белые зубы в черной бороде облапил реммедиия за плечи <существует> <существует> еще бы не помнить газ такое не забывается они прошли рядом еще немного потом ремедий снова заговорил мартин ты видел нашего капелана «Мракобеса?» — Мартин покривил губы. «Видел? Да нет, другого! Валентина! Того, что в Эйзенбахе умер!» Мартин подпрыгнул. Ремедий не ожидал, что известие о Валентине так подействует на старого богохульника. «Валентин тоже здесь?» «Ах, кьёпьего! Что здесь творится, газ?» «Не знаю», — уныло сказал Ремедий. «Спроси у мракобеса». Я давно уже ничего не понимаю. Так и двигался по осенним дорогам караван. Комедианты и мертвецы, разбойники и святые, бесноватые и простоватые. Шли они в Страсбург, и путь вроде знакомым был для них, но все никак не могли добраться до цели. Все время мешало что-то, то одно собьет, то другое. А потом и вовсе цель потерялась, и кто был в том виноват, так и не разобрались. Клотильда сидит в телеге, полок откинут, в руках у девушки лютня, струны бренькают. Когда телега подскакивает на ухабе, звенят не в попад, а так довольно-таки ладно. Рядом шагает Бальтазар Фихтеля. Вдвоем слагают песенку, нарочно путая языки, строчку на одном, строчку на другом. «Янет на дереве каждый лист, как жить нам среди прегрешений своих!» «Вот и ученость твоя пригодилась, Фихтеля», — сказал Ремедий. «Все не зря мозолил задницу на студенческой скамье». Бальтазар фыркнул, а Клотильда исполнила на лютне сложный пассаж и под конец расхохоталась. Потом оба хором допели. «Не друг и не враг, только ангел и гром» что встретит тебя, только скрежет ворот. Ремедий покачал головой. Как и следовало ожидать, от него ускользнула ровно половина смысла песни. — У тебя в ухе дохлая мышь, Фихтеле! — пробурчал он, досадуя на собственное невежество. «Где — Где? — переспросил Бальтазар. — Где ты нашел у меня дохлую мышь, Газ? Клотильда, довязь от смеха, завалилась в телегу. Перемедий сердито повторил «В ухе!» «А ухо? ух ты где?» «На голове!» «А голова?» «На заднице!» «А задница?» «К ногам приделана!» «А ноги?» «Землю топчут!» «А земля где?» «Во Вселенной!» Перемедий злился уже не на шутку. Ему казалось, что он не сможет долго находить ответы на вопросы Бальтазара Фихтеля. А вопросы вылетали один за другим, кокосы из гнезда. «А вселенная? Вселенная где?» Ремедий молчал. Ему не нравился весь этот разговор, но вопрос цеплялся за ответ, а Бальтазар с волочуга все приставал, где искать дохлую мышь. И Ремедий выпалил «Вселенная суща сама по себе!» И сам удивился такому ответу. А Бальтазар склонил голову набок и, как ни в чем не бывало, продолжал донимать монаха. И где же Вселенная Суща сама по себе? — В Боге, — сказал Ремедий. — А где Бог? — Везде, — сказал Ремедий. В этот момент Арделио резко натянул поводье и лошадь остановилась. — Что там такое? — крикнул Бальтазар, подняв голову. — Стоит кто-то на дороге, — ответил Арделио. На дороге стоял монах. Рослый, тощий монах в коричневом плаще. Стоял он, свесив голову, опустив руки, смиренником. И почему-то никому не захотелось с ним разговаривать. Ни Балатро, старшему из комедиантов, хозяину лошади. Ни Варфоломею, который всех пытался спасти и обратить. Ни ветвемахеру, не упускавшему случая помахать мечом. Ник с Шальком, оба большие любители почесать языками. Тем более не захотел вступать в разговоры ремедий Тот вообще молчун, а как скажет, так не впопад. Мартин и Валентин попросту спрятались. Хотя вот уж кому терять нечего, так это им, покойникам. Потом Варфоломей сказал Иеронимусу. «Он твоего ордена, ты с ним и разговаривай». И Иеронимус вышел вперед. Ничего другого не оставалось. «Привет, Агиллары», — сказал он. Дьявол поднял голову. Он выглядел усталым и постаревшим. Узкое лицо заросло щетиной, глаза смотрели уныло. И не желтыми были они, а бесцветными. «Просто дитер», — поправил он как хочешь. И плащ на плечах дьявола знакомый. Дитеру в плечах широк, болтается, как на палке, и коротковат. Серые пятна покрывают плащ. Кое-где прилипли, да так и не отстирались куски плесени, рыбьи кости, плевки желчи. Достался дьяволу монашеский плащ Иеронимуса, и с плащом Все ведьмины страхи, что жили в нем, и старые пятна блевотины. Оттого и страшно было. Иеронимус стоит против дьявола. Он меньше ростом, выглядит старше, плечи опущены. «Перестань, наконец, путаться у меня под ногами, Дитер», — сказал он. Надоел. Дитер растянул губы в неприятной ухмылке. «А ты мне не оказ мракобес!» «Отойди с дороги», — тихо сказал Иеронимус. Дитер хмыкнул, мотнул головой назад в сторону спутников Иеронимуса. «А этот сброд что, с тобой?» «Кто?» Иеронимус оглянулся и увидел лица. Десятка два встревоженных лиц, и все обращены к нему. Иеронимус повернулся к дьяволу спиной, посмотрел на своих спутников, удивленно, как будто впервые заметил. «Эти-то? Нет, они сами по себе», — сказал он Дитеру. «А почему тогда они идут за тобой?» «Они не за мной, они просто идут». «А куда?» — жадно спросил Дитер. «Куда вы все идете, каждый сам по себе?» Иеронимус видел, что дьявол нарочно втягивает его в длинный разговор, и сказал, чтобы тот отвязался. — Скучно с тобой. — Да? Дьявол казался по-настоящему удивленным. Вот уж чего никак не ожидал услышать. Сколько на своем веку разговаривал с людьми, столько слышал. С тобой, дескать, Дитерих, не соскучишься, с тобой, Дитерих, обхохочешься. Иеронимус тяжком зевнул. Дитер заметил и обиделся. «Куда идешь -то — Куда идешь-то? — рявкнул он. — К своему богу. Куда еще может идти монах? — и ты христианин, Шпеер, — хитро сказал Дитер. — Чему учила тебя твоя глупая религия? Хочешь иметь — отдай. Хочешь знать — забудь. Хочешь убить врага — возлюби его. — Тебя не переспоришь, Дитер. — Я отличный теолог, — похвастался Дитер. Дьяволу положено. Ищи Бога и найдешь меня. Ты опять прав, Дитер. Так на что ты надеялся? Я и не надеялся, — отозвался Иеронимус просто. Повернулся к Орделио, махнул ему рукой, мол, все в порядке, можно ехать дальше. Орделио причмокнул губами, тронул поводья. Дитер посторонился, пропуская мимо себя караван. Прогрохотала телега, с каменным лицом проехал Орделио, прошел ремедий и рядом с ним Мартин, оба бледные. Опустив голову, просеменил Валентин. Погруженные в бесконечную беседу, минули монаха и дьявола Варфоломей и Михаэль. Воинственно протопали блаженные братья Верикунди и Ветвемахер. Опираясь на руку Бальтазара Фихтеля, проковылял Шальк все еще слабый после ранения. «Я ведь только поговорить!» — пробурчал Дитер. Он был по-настоящему обижен. Иеронимус подошел к нему вплотную и сказал. пшёл вон! Живо!» Как побитая собака, — побрел Дитер вниз из горы. И никто не посмотрел ему вслед вышли к разрушенным горам. Старые горы, поросшие лесом. Смотреть от Раменсбурга, с плоского берега от Оттербаха, невысокими кажутся. А подниматься к перевалу тяжело, особенно пораспутиться. С каждым днем ощутимо холодало. Слишком быстро отступала в этом году осень. Однажды утром Балатро разбудила Иеронимуса еще до света. Иеронимус сразу проснулся, сел, кутаясь в плащ. Комедиант, едва различимый в утренних сумерках, приложил палец к губам, поманил за собой. Они отошли от лагеря. Иний похрустывал на опавших листьях у них под ногами. За месяц путешествия мракобес заметно сдал. Палатру не знал, сколько ему лет — сорок, пятьдесят. Спрашивать не решался, а догадаться не мог. Иеронимус выглядел усталым. В полумиле стояла комедианская телега, готовая к отбытию. Лошадь запряжена, Орделио держит в руках поводья, на Иеронимуса не смотрит, отворачивается. — Мы уходим, — сказал Балатро. — Орделио, Клотильда и я. Иеронимус молчал. «Проклятие святоша!» — сказал Балатру, уже не чинясь. «Ты затащил нас в эти несчастные горы! Там внизу мы боялись тебя, здесь чего бояться! Все позади, впереди только смерть! И в Страсбург нам не дойти, покуда ты с нами!» Иеронимус удивился и скрывать не стал. «Почему? Разве не ты сам выбирал дорогу?» «Дорогу-то выбирал я!» — медленно проговорил Балатру. Но, похоже, она повернула не туда, куда хотелось. Завтра нам всем перережут глотки. Тебе-то что? Ты и Варфоломеевы-разбойнички, все вы попадете в рай. Ну, а комедиантом надеяться не на что. Вся наша жизнь здесь, на земле. Так что мы уходим. Перережут глотки? Кто? — Ты, святой отец, действительно блаженный! — разозлился Балатро. — Невозмутимый вид Иеронимуса выводил его из себя. — Там, на горе! Замок! — и показал рукой, где. Еще вчера никто из них ничего не видел, никакого замка. Но теперь, прищурившись, Иеронимус разглядел высоко на вершине укрепленные стены, высокие башни. Иеронимус покачал головой. — Сколько жил в этих местах, никогда не слышал о таком. Балат раздвинул брови. — Я тоже. — Ох, как мне это не нравится! Сегодня же спускаемся с гор. арделио приметил уже дозоры. Не знаю, кто засел в этом вороньем гнезде, но ничего хорошего ждать не приходится. Жуть здесь творится какая-то. Мы простые актеры. Для чего мы живем? Делаем бесполезное дело для радости других. Все эти ужасы не для нас. Иеронимус помолчал еще немного. Потом тихо спросил, «Зачем ты позвал меня?» «У тебя с собой деньги», — прямо сказал Балатро. «Да», — сразу отозвался Иеронимус. «Много?» «Гульдунов семьдесят или около того». «Отдай». Иеронимус снял с пояса кошелек, отдал комедианту. Балатро взял, развязал, сунулся, поворошил монеты. «Ладно», — только и проворчал он и напрягся, глядя куда-то за плечо Иеронимуса. Мракобес обернулся. Тень рослого мужчины. Ремедий. И в руках аркебуза Балатру оттолкнул от себя Иеронимуса, шагнул навстречу Ремедию. И Клотильда, выскочив из телеги, бросилась к нему, обхватила обеими руками, повисла на шее мельничным жерновом. Увесистая все-таки девица. Растерявшись, Ремедий смотрел в ее сумасшедшие глаза, а женщина прошептала в самое его ухо. — Любовь бьют только любовью, монашек! Балатро повернулся к Иеронимусу. — Отпусти его с нами! — Я никого не держу, — возразил Иеронимус. — Отпусти, мать твою! — зарычал Балатро. Бледное рябое лицо комедианта пошло красными пятнами. Иеронимус сказал... Ремедий, уходи с ними. Балатро забрался на телегу, устроился рядом с Арделио. Клотильда сняла руки с шеи Ремедия, пошла за своими товарищами. Гордо шла, танцующим шагом, будто готовилась запеть перед толпой. Телега скрипнула, дернулась, тронулась с места. Иерониму кивнул Ремедию. — Иди догоняй их. теперь Они доберутся до Страсбурга. Ремедий все еще мешкал. Идти за ними? Иеронимус молчал. Солнце вставало над горами, начал таять иней на опавших листьях. Ремедий побелел, метнул взгляд в ту сторону, куда двигалась телега. Ее еще видно было между деревьями. А Иеронимус молчал. Ремедий переступил с ноги на ногу так мне что за ними снова спросил он идти куда то по твоему значит обязательно за кем то спросил его ииеонимус очень тихо спросил путаясь в одежде ремедий пошел вниз по лесной дороге несколько раз спотыкался оборачивался но ииеонимус больше не смотрел на него и с тем Ушел солдат. Дозор дал о себе знать к полудню. Неприятная это была встреча. Из-за деревьев бесшумно выступили солдаты. Как на подбор, все рослые, с красивыми сумрачными лицами. И вроде бы немного их было, оказалось, лес полон ими. И они не проронили ни слова. Просто показались из леса. Безмолвные, грозные. Их темные глаза смотрели на путников неподвижным, ничего не выражающим взглядом. Под этим взглядом вдруг съежился, сжался и заверещал невразумительное Варфоломей. Румянец залил его бледное тонкое лицо. Бурно зарыдал Михаэль Клостерли, в голос, не стыдясь. А ветвемахер побледнел и пал на колени. Стоя рядом, сказал Валентин, «Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище». При этих словах блаженный Верикунди рванул на тощей груди ветхие одежды, выставив напоказ все свои кости. А дозорные стояли и смотрели. Иеронимус поднял голову, и встретился глазами с одним из солдат. И вдруг увидел, что в этих темных, страшных глазах таится вовсе не безразличие, любопытство и грусть. «Да будет воля твоя», — сказал Иеронимус. Торопя пленных тупыми концами копий, стражи гнали их через лес. Замок, невидный вчера и едва различимый сегодня на рассвете, вдруг приблизился, увеличился в размерах. Это была внушительная крепость, имеющая основанием четырехугольник, с шестиугольными башнями по углам. Стены — высокие, старые, сложенные старым булыжником. Башни грозно нависали над пришельцами. «Добрая крепость!» пробормотал неунывающий шальк и прищурился оценивая сколько пушек понадобится чтобы пробить брешь в этих могучих стенах фихт или покивал пустился было в рассуждение со старым приятелем, но сильный удар между лопаток заставил бывшего студента закашляться подавиться собственными словами один из солдат рослый круглолицей вооруженный арабским мечом сделал остальным знак остановиться. Вышел вперед, махнул рукой кому-то невидимому на стене. Оттуда донеслись ругательства, такие, что бывшие ланскнехты, несмотря на незавидное положение пленников, заулыбались, начали переглядываться. Потом ворота отворились. По одному, по двое пленников начали заводить за стены. Иеронимус было замешкался и тут же был наказан. Тупым древком его ткнули в шею. Беззлобно ткнули, постарались не повредить. Так пастух подгоняет отбившуюся от стада корову. Иеронимус прикусил губу, опустил голову. Как скот толпились пленники в узком проходе между двумя замковыми стенами, внутренней и внешней. Беспокойно поводили глазами, топтались. Стражники отстраненно смотрели на них, следили, чтобы никто не озаровал, но больше ничего не делали. Потом расступились, пропуская кого-то. Показался рослый толстый человек, лысый, с красным простецким лицом. Управляющий или синишаль. Сердито оглядел невольных гостей, откровенно подозревая в них воров, убийц и мошенников. последние в самом лучшем случае. Среди пленных началось движение. Выказывая изрядную сноровку, стражи начали разводить спутников и Иронимуса. Действовали без жестокости, точно имели дело с неразумными животными. Одних отводили в казематы внешней стены, других ставили на колени посреди двора под охраной трех мрачных стражников с неподвижными лицами. — Сарацины, что ли? — шепотом спросил Верикундий у Варфоломея, улучив секунду. — Не похожи, — также ответил варфоломей Я видел сарацин, торговал с ними. Управляющий выхватил взглядом в толпе пленных монаха. Нахмурил широкие лохматые брови, ткнул толстым пальцем себе под ноги. — Сюда, ко мне. Иеронимус подчинился. Один из местных солдат тут же подошел поближе, настороженно следя за пленным, как бы не отмочил чего как звать Иеронимус поднял голову «Иеронимус фон шпеейер управляющий заплывшие глаза нос картошкой смотрел на него с откровенной насмешкой а произнес он как будто это имя было ему знакомо фон шпейер явился дерьмо дерьмом и снаружи и внутри ионимус молчал а управляющий продолжал распекать его. «Святым себя вообразил? Ты, небось, и срешь-то одной гордыней!» и Иеронимус слегка покраснел, возразил, «Ни один из святых не стал бы святым, если бы сначала не захотел этого». правда говорят, начнешь умствовать, наплодишь ересей!» — хмыкнул управляющий. «Не мне судить», — ответил Иеронимус управляющий надвинулся на него своей внушительной тушей спросил в упор чего ты ждал что тебя здесь встретят с распростетыми объятиями ионимус покачал головой об этом я никогда не думал управляющий засмеялся заколыхал обширным брюхом закраснелся толстыми щеками героем себя считаешь Иеронимус отмолчался. «Дитерпфеферну сбежал от него, как от чумы! Тоже мне подвиг!» Неожиданно управляющий перестал смеяться и стал грозен. Его лучистые глаза вдруг потемнели, щеки утратили добродушную округлость. Он встретился взглядом со стражем, кивнул. Солдат положил тяжелую руку Иеронимусу на плечо, и увел его за ворота внутренней стены. Когда Иеронимус споткнулся, солдат ударил его по спине и грубо обругал. А все остальные, и солдаты, и пленники, стояли во дворе, кто выпрямившись, кто на коленях, и смотрели, смотрели ему вслед. После этого управляющий мельком оглядел остальных Быстро обменялся с солдатами несколькими фразами и удалился тяжелой поступью. Пленных начали разбивать на две группы. Большую оставили во дворе, а двоих или троих вышвырнули вон. Сбросили со стены. Слышно было, как снаружи ударились о землю их тела. михаил клостерле был в числе тех, кого поволокли к стене. От ужаса он хрипел, широко раскрывая слюнявый рот. Рослый солдат брезгливо кривил узкие губы. Смуглые тонкие руки в кольчужных рукавах крепко держали пленника. Стражник поднял Михаэля, как куклу, и легко сбросил вниз. Повернулся, пошел назад к пленникам. Расширенными глазами смотрел на него Бальтазар Фихтеля. Он знал, что теперь солдат направляется к нему. Вцепился в руку шалька, затрясся. Прекрасен и страшен был молодой солдат. Темная кожа, точеные черты, Черные глаза в пушистых ресницах, брови дугой. Таких лиц не встретишь нигде в Германии. Солдат приблизился, схватил Бальтазара фихталя, Оторвал от шалька. Бывший студент отбивался, Бессильно дергаясь в руках стража. Шальк, стоя на коленях, кричал и тянулся к своему другу, но никто не слушал его мольбы. Только кольнули раз острием пики в грудь, когда дернулся бежать за Бальтазаром. Так и остался пушкарь. Остренькое лицо залито слезами, грязные бинты на незаживших еще ранах размотались, на рубахе выступило кровавое пятно от укола пикой. У самой стены Бальтазар обвис в железной хватке стражника. Смирился поднял глаза посмотреть в последний раз на своего палача и понял вдруг, что переполняет его не страх, восторг. И не хочется Бальтазару Фихтеля расставаться с ним, как будто лучшего друга, чем этот бесстрастный смуглый солдат, никогда не было и не будет. Век бы стоял рядом в ожидании смерти, ощущая на плечах горячие и сильные руки. И тут решетка в воротах внутренней стены поднялась снова. В кишащие людьми внутренний двор быстрым шагом вошла женщина. Не вошла. Ворвалась. Маленького роста, толстенькая, старая. Волосы растрепались, вдовье покрывало сбилось, упало на плечи. Стремительно оглядела пленных, растолкала людей, оттолкнула суровых стражей. Со всех ног бросилась к Бальтазару Фихтеля. Бальтазар увидел ее и покачнулся, как от удара. «Мама!» — прошептал он. Страж выпустил его. А Марта Фихтеле, встав на цыпочки, обвела руками шею своего непутевого сына. «Вот ты и дома, сынок!» — сказала она.